«Висенте Рива Паласио. Пираты Мексиканского залива». Роман. Издательство «Акционерное издательско-полиграфическое общество «Оберих». Киев, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Часть первая. Джон Морган. Железная рука В середине XVII века на обширном и богатом острове Эспаньоле процветало селение Сан-Хуан-де-Гуаве. Славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями. Это поистине чарующее селение утопало в зелени садов, а вокруг расстилались густые леса и тучные луга, на которых паслось несметное множество диких быков. Местные жители, охотники и живодеры торговали кожей и салом. Кого здесь только не было — негры, белые, мулатые, метисы, испанцы, французы, англичане и индейцы. Но все они вели одинаковый образ жизни. Все обращались друг с другом, как сыновья одного народа. Все трудились в поте лица, чтобы разжиться горстью другой звонкой монеты. А заработанные деньги спускали в пьяном угаре, за игорным столом или в обществе веселых девиц, в которых здесь не было недостатка. Эти колонисты жили удивительной жизнью. Они упорно трудились и предавались изощренным порокам, отличались безупречной честностью в делах и крайней развращенностью нравов, были по-братски добры к обездоленным и ненасытно алчны в игре. И в добродетелях, и в пороках они не знали меры. Добродетели и пороки теснились в одной груди, Так в сказках о золотом веке овцы и волки спят под сенью одного дерева, ястреб и голубка отдыхают на одной ветке, тигры и косуля пьют из одного источника. Все это кажется загадкой в цивилизованном XIX веке, когда мирный горожанин навряд ли уснет спокойно под одной кровлей с жандармом. Однажды в сельской таверне, над входом, в которую красовался намалеванной сажей быки надписью черного быка, за простым некрашенным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин Саугуардагенте и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапоки, покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки. У всех троих были густые длинные волосы и борода. Все они выглядели сверстниками. Только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый, очевидно, был южанином. Одеты они были одинаково, но описать их одежду, пожалуй, будет нелегко. Кожаные штаны в обтяжку, кожаные сапоги, туго обхватывающие икры и длиннополая кожаная куртка. А на поясе нечто вроде портупеи с висящим на ней широким длинным ножом. Таков был странный наряд наших героев, которые лениво перебрасывались словами, утопая в густых клубах табачного дыма. «Железная рука прав», — произнес один из англичан, — Тоска тут смертная, а с заработками не густо. Не густо, подтвердил другой англичанин, особенно когда приходится иметь дело с этими чертовыми гачупинами, как он их называет, которые таскаются сюда торговать из самого Асо. Примечание – гачупин презрительный прозвище испанцев, переселившихся в колонии. «Я здесь просто умираю со скуки», — отозвался, выпустив клуб дыма, тот, кого назвали «Железная рука». «И, кажется, готов тосковать по родине».